Отражателями я заставлю все стены моей экспериментальной тренировочной площадки. То же что и в лабораториях, уровень маны начнет резко повышаться из-за рассеивания заклинаний. В обычных ситуациях это вредно и опасно, потому размеры лабораторий, сталкивающихся с подобным побочным эффектом, весьма большие. Я же хочу создать герметичное пространство, наполненное маной, способное выдержать шквал магических атак внутри, и не навредить кому-либо при этом. «Конечно, если начать бить друг в друга, то тут ничего не поможет. Но мы же не дураки, верно? Главное — кена не впускать». Растягивая металлизированную ткань от артефакта на стену, что должна будет поглощать магию, удалось полностью покрыть мой полигон всего шестью отражателями. «Это хорошо. Значит, остальных мне хватит ну куда больше по размеру полигон». Тканевые полотна соединялись друг с другом за цепами. А в метре от них имелись специальные металлические конструкции, способные принимать на себя отражающиеся от ткани заклинания и затем превращать в обычную ману. В целом, устройство далеко не простое. Для его создания требовались редкие магические материалы. Само собой, это всего лишь верхушка айсберга. Основу артефакта составляют разработки наших магов-инженеров. Талантливые люди придумали отражатели, чтобы защитить исследователей, работающих в лабораториях. Особенно это было актуально для тех, кто занимается испытанием магических боевых артефактов или изучением мутантов. В общем, без отражателей лаборатории попросту долго бы не жили. Приходилось бы ради каждого эксперимента ездить на отдаленный военный полигон, что неудобно и тормозило бы прогресс исследований. Вообще, основная проблема у меня была не в создании полной маны области, а в неспособности людей всю эту ману принять и использовать для своих нужд. И тут мне на помощь пришли собиратели, у которых я кое-что приобрел. Как раз собирался испытать сперва на себе, а затем и на соратниках. Это был инструмент, такой же магический артефакт, а вернее пара артефактов, нацеленных на пробуждение потенциала и усиление контрактеров. «Мои ребята не контрактеры, но усиливая своих бойцов, я усиливаю и себя. Так что тут все честно». Джуди подтвердила. Главное, чтобы парни не знали о тонкостях работы и происхождении этой парочки артефактов. Первый артефакт — эфиопский экстрактор. Его усовершенствованная модель. Это чудо инженерной мысли создали у нас, на Земле, в Эфиопии, пару десятков лет назад. А вот собиратели его уже довели до ума и стали использовать в своих целях. Оригинальный артефакт уже давно был сломан. По словам Джуди, он в целом работал так. вводил в тело человека концентрат сгущенный до жидкого состояния выжимки из крайне ценных магических реагентов в смешении с маной, собранной из источника как минимум гидры». Эта субстанция жила по законам магического мира и, будучи этаким видом жидкой маны, искала выход из тела, попутно пробивая каналы, расширяя имеющиеся, открывала закупленные ходы внутри тела либо к источнику, либо наружу. Из неприятного — высокая смертность. 99 человек из ста умирали. Но тот один, что выживал, обычно становился аномально сильным. То есть настолько сильным, что мог с собой заменить эту самую сотню на поле боя. А если везло прожить долгую жизнь, то мог прошедший через такую процедуру даже до титула архимага дойти. Хотя до этого и мечтать не мог взять даже пятый ранг — возвести колонну. В этой бедной стране, где магов в целом, как и везде на планете, хватало. А вот сильные маги явно были в дефиците. Подобная жестокая методика оправдывала себя. За развитие своих каналов многие готовы рискнуть жизнью. Все же долгое время маги считали, что их изменить нельзя. Мол, что даровно природой, тем и довольствуйся. А тут такая возможность появилась. Про пользу каналов любой маг расскажет. Они сродни дорогам. ни от их, ни от логистики, ни от быстрой доставки груза. Ни маны к источнику, ни обратно во внешнюю среду в виде заклинаний. Будут пробираться долго-долго. И за время, пока горе создаст одно заклинание, такие, как я, уже успеют с десяток разрушительных атак провести. Вариант «Собирателей» был не таким варварским, хоть и суть не изменилась. Поменялся подход. Их артефакт вводит концентрат в три этапа. Перед этим он еще изменяется в соответствии с предрасположенностью мага в плане стихии. «Все же сырая мана-мутанта, она и в Африке сырая мана-мутанта». Но если ее изменить согласно типу источника мага, оставив заложенные свойства к поиску выхода, то она будет уже не такой жестокой и разрушительной. За счет этого весь процесс идет гораздо мягче. И хотя ужасная боль и шанс заработать несколько травм остались, но зато шанс летального исхода гораздо ниже стал. Главное — все по инструкции делать. Нужно в приемник, перед тем, как зарядить экстрактор, добавить образец крови пациента и положить в рукоять горсть зерен монстров. Естественно, минимум уровне гидры. В моем же случае будут химеры. Так даже лучше будет. Один такой уколчик насильно вгонит в тело объем маны, близкий к десятку стандартных бутылок зелий маны. А уколов будет целых три, последовательных раз в 10 минут. Использовать этот метод развития можно сколько угодно раз, но максимальный эффект будет при первом применении. Дальше все хуже и хуже. Рано или поздно тело и так подстроится и достигнет предела такого вот искусственного развития. Но был и минус в этом артефакте. Экстрактор мог сработать только с 50 людьми. Собиратели и так не хотели давать его в аренду, поэтому появилось ограничение. Но лично мне 50 более чем достаточно для работы с соратниками. А затем отдам хозяевам на перезарядку. Второй артефакт снижал смертность от этого способа становления могучим магом с развитыми каналами практически до нуля. Он и мне будет полезен. В теории. А название у него какое красивое. «Ласточка». Этот артефакт не имеет аналогов и прообразов на Земле. Использовался собирателями раньше исключительно для своих контрактеров перед тем, как начать процедуру усиления каких-либо способностей. Суть его в уменьшении боли на 99% за счет насыщения организма полезными восстановительными смесями, где присутствует пыльца одного очень редкого растения, которое у нас называют цветком папоротника. У нас даже легенды есть о нем, и недавно эти легенды подтвердились. Но благодарить за это надо измененные маны растения. В общем, пыльца это крайне редкая и ценная. Ценная потому, что стимулирует регенерацию клеток. Одна доза лекарства с этой пыльцой способна полностью обновить организм, имеющий явные и скрытые патологии. Правда, ее эффект распространяется именно на магические, а не физические повреждения. Поэтому в лекарстве артефакта еще куча всяких стимуляторов и анестетиков, что и будут способствовать моментальному заживлению внутренних повреждений. И вот эту вот гремучую смесь получат маги-пациенты после первой инъекции сжиженной маны. Разумеется, есть и ряд нюансов. Во-первых, артефакт с лекарством способен помочь только 50 людям, после чего надо будет вернуть собирателям. Дозу подстроили как раз по числу жертв моего инъектора. Во-вторых, у лекарства срок годности несколько месяцев. В-третьих, это не панацея. Моя энергия эфира с целебным эффектом будет в несколько раз полезнее. Это же признало и мой очаровательный куратор. В общем, смысла экономить и держать это лекарство на случай беды нет. Но в любом случае, анестезия и моментальное восстановление внутренних повреждений во время всей операции очень поможет моим людям. Но мне сначала надо все проверить на себе. Конечно, на всех чудо-препаратов не хватит, если Багратион вдруг решит привести пару сотен человек в мой тренировочный лагерь. Тогда придется обычными лекарствами и химией давиться. Да нацелители надеяться, но все равно должно помочь всем. И если вдруг окажется, что модернизированный эфиопский артефакт слишком суров и опасен, Что же, в любом случае, тело, погруженное в создаваемую мной баню с паром из маны, само начнет меняться, просто медленнее. Я же хочу побыстрее усилить ребят, чтобы у них было время привыкнуть к изменениям и чтобы организовать для них практику. Бесконечную, изнуряющую практику, где мы дружно будем тренироваться. Правда, не всегда на полигоне. В любом случае, с нами поедут многие тысячи зелий здоровья и маны. И еще больше я постараюсь добыть в январе. Отожму у наших врагов, чтобы им жизнь медом не казалась. А запасы у них большие. Мы с Фомой лично проверяли. Ну что же, посмотрел я на ласточку и эфиопский экстрактор. Как только тестовое помещение было готово, а ваза, забитая доверху жемчужинами маны, вытащена из пространственного кольца и теперь заполняет плотной энергией все герметичное помещение. Почему бы и не попробовать? Два последовательных укола и впрыснутые в меня магия и химия мгновенно спровоцировали эфир. Глава 4. «Заходим, дамы и господа! Прыгаем вниз! Не стесняемся!» Призывал я своих соратников, проводив гостей, вечером того же дня. Багратион и Романов, единственный из посторонних, кто присутствовал на этом мероприятии. Шанс попробовать мою экспериментальную площадку для совершенствования был у каждого из присутствующих. И все, даже бабушка Нина и дед Петр, спустились, хоть и вымотались за день. Все-таки с внучкой сидеть, это не мутантам голову откручивать. Это намного сложнее. Маша, ты чего не прыгаешь? Так я не маг. Поежилась, стоя в легкой шубке, скромница-красавица и начала дышать на своей ладошке. «Прыгай давай, это для всех полезно будет!» Настоял я и указал вниз, где в свете пары фонарей уже рассредоточились люди и с удивлением пытались понять, что за сюрприз этакий я им подготовил. «Жарковато тут! Сауну решил устроить, Максим! А где парилка?» Скидывая пальто и смеясь, поинтересовался сокол. «Сейчас устроим парилку. Вообще, этот комплекс рассчитан на меньшее количество человек, но для простой демонстрации и так сойдет. Кто-нибудь что-нибудь заметил уже?» «Душно тут! Вентиляции явно не хватает. Артефакты странные. А в углу склад зелий маны. А там за проходом зелье здоровья!» Все начали на перебой пытаться угадать, что именно я тут устроил. Даже Фома весело подпикивал, внося свои мудрые хомячьи мысли в головы Хома «Мана зашкаливает», — покачал рукой с часами, на которых горел синий индикатор датчика маны «Багратион». «Все верно! Все молодцы! Но главное — плотность маны! И это я еще успел немного проветрить. Демонстрация будет не сильно долгой. проблема вентиляции мы решим, когда поедем на реальный объект. Но пока...» Я достал вазу, взятую из сокровищницы Романовых, и начал вытаскивать из нее одну жемчужину за другой. «Жемчужины руками не трогаем. Они сдержат мою энергию. Ну, вы и сами знаете. Все же успели уже ощутить их эффект в Кащеевке. Но что, если я немного добавлю объема в окружающее пространство, которое...» Я сделал небольшую паузу, заставляя всех сконцентрировать свои взгляды на мне. «Будет герметичным. И мана не рассеется». «А такое возможно?» — удивились и Сокол, и Юлия, и начитанная Маша. Да все удивились, кроме разведчиков. «Вы даже не представляете, насколько организм становится восприимчив к энергии, когда начинает в ней купаться. Я сам недавно оценил эффект и был, скажу прямо, крайне доволен. Ну что ж, начнем!» Я пошел вдоль стены, укладывая каждые 20 сантиметров в каменные чаши по жемчужине. Затем сверху накрывал еще одной чашей, чтобы энергия случайно не стала агрессивной при контакте с другими людьми. Даже в кощеевке за вазой следили, когда использовали жемчужины, не трогая их руками при этом. И одной из жемчужины хватало, чтобы общий магический фон и плотность маны увеличились во всем поселке. И особенно сильно в моем загородном имении. «Словно туман», — с удивлением провела рукой по воздуху Мария. «Да, она скоро пропитает все вокруг и будет подобно пару или туману, настолько плотной окажется», — подтвердил я и продолжил раскладывать жемчужины. «Итак, прошло чуть больше трех минут, пока я раскладывал жемчужины, и уровень маны в этой герметичной комнате уже повысился в... Константин Игоревич, не подскажете?» «Ну что же не подсказать? Подскажу». Он вытянул руку с кольцом из альбиносного харита и перед ним на землю приземлилась полуметровая бандура — инструмент, оценивающий объем магии в пространстве. Совсем не такой маленький, как я себе представлял. Я такие только в учебниках видел академических. Ну что там? Сейчас включаю. Так, мерю. Средний магический фон и плотность маны в столице составляет 0,89 лерой. Что такое лерой, все, надеюсь, знают уточнил Романов у присутствующих. «Но все мы знали, что единицу плотности маны назвали по фамилии бельгийского исследователя, создавшего первый в мире прибор, способный измерить эти показатели. Сейчас прибор показывает 9,6 лирой, и показатели продолжают расти. Предел измерения у инструмента 12 лирой. Это уровень, что был в центральном зале московского мегаизлома. Все, дошел до предела. Дальше не вырастут показатели. «Не думал, что такая плотность будет. Надо было в Академию наук заскочить. У них есть до двадцати лирой, измеритель». «Я думаю, он тоже покажет максимальные показатели и сдастся», — сказал я. «Здесь сейчас раз в 15-20 мана плотнее, чем в столице. И мы только начали. С каждым часом плотность маны будет лишь возрастать, пока...» Я показал рукой на стену, которую покрывал изолирующий слой артефакта. «Конденсат? Это вода?» С удивлением посмотрел на меня Багратион. «Ну, отчасти. Вентиляцию проведу. Надо только придумать, как сделать так, чтобы она не стала дырой для побега маны. А так, кто-нибудь из вас хоть раз видел жидкую каплю маны? Не зелье, созданные алхимиками, в основе которых вода, а именно что, природные капли маны? Никто? Ну, скоро увидите. И познакомитесь с их удивительными свойствами, влияющими на организм. Господа разведчики!» «Предупреждаю, я не против использования моего открытия во благо человечества в целом и Империи в частности, но хотел бы немного потешить свое самолюбие и дать название этим каплям, что произведут, я уверен, фурор в мире алхимии и развития магов». «Они настолько полезны и эффективны?» «Есть подробности?» Проигнорировал мой вопрос Романов. «Попробуйте. Прозрачная капля — вода. Цветная — мана». Так как используется мана с моей силой, ее цвет зеленоватый. В других случаях, я думаю, она будет либо мутно-белой, либо синеватой. Она безвредна для мага. Я проверял. Романов с осторожностью провел пальцем по стене и собрал на нем совсем немного влаги, после чего грозно глянул на меня, видимо предупреждая, что я понесу наказание, если это просто глупый розыгрыш, и сунул палец в рот. м М! Удивленно закричал он от проникнувшей в его тело чистейшие эссенции маны, отчего все его естество, источник и храм души наверняка задрожали. «Японскую богоматерь мне, родственники!» «Да если организовать сборы этой жидкой маны, да поставить на поток, то наши маги в мане купаться будут и смогут сражаться в разы дольше!» Сам догадался. «В целом, это побочный эффект, но чего-то такого я и ожидал, когда начал все это делать». «Саму концепцию подхватил в главном храме того славного города, где вы совершили прорыв». «А, даже так? Молодец. А чем еще удивишь?» Воодушевился не на шутку Романов, прекрасно понимая, что мы только что нашли не золотую жилу, а нечто намного более редкое и удивительное. «Я почти уверен, что этот метод можно будет развить и использовать для...» Тут я даже не стал вслух говорить, боясь спугнуть удачу, и просто указал на свой средний палец правой руки, поднятый вверх. Смешки мгновенно наполнили наш испытательный полигон. Романов хоть и не сразу, но все же понял, что речь не о вульгарном жесте, за который аристократы с легкостью готовы на смертельную дуэль вызвать. Он посмотрел на свой палец, на котором сидело магическое кольцо с огромным, магическим измененным драгоценным камнем, что встречается очень редко. Не так редко, как альбиносный харит, но все равно, этот материал невероятно ценный и гарантирует нашедшему его залеже авантюристу, либо роду, в чем ведение находится излом с этим ископаемым, много денег. Очень много денег. Кристалл маны — чрезвычайно востребованный магический материал настолько востребованный, что когда на границе Пакистана и Индии, на спорной территории, нашли залежи этой драгоценности, две страны начали долгую и кровавую пятилетнюю войну за право разрабатывать излом. И пусть эти кристаллы бывают разных цветов, на юге Азии их называют не иначе, как кровавыми. К слову, в таком же кристалле, возможно, даже в самом большом из известных в мире кристаллов, живет одна крикунья-призрак с признаками шизофрении. Что с ней делать, ума не приложу. В крайнем случае отдам гри на исследование. И обязательно подселю ее душе, моего симбионта, если получится. Хоть какой-то контроль и управа над ней будут, если она вырвется наружу. Даже так. Искусственное выращивание. В долгосрочной перспективе, как мне кажется, это будут звени одной цепи. Есть книга хорошая по магической теории, за авторством австралийского миллиардера, в которой он нечто подобное предполагал. «И еще одна книга нашего академика Дегилева, написанная на год позже. Он пришел, пусть и совершенно иным путем, но к тем же выводам. Закините информацию, кому нужно, хорошо?» «Несомненно. Что ты там про название говорил?» «Хочу, чтобы эту жидкость назвали эссенцией Аша». «Аша? Какого Аша?» Удивились все, но первым задал вопрос Багратион. «Неважно. Дань памяти. Эссенция Аша». «Не стал я им говорить, что в далекие времена мой род именовался семьей Аш и отправился сюда со своими последователями для создания нового места, новой страны, для подчинения диких племен и становления форпостом между представителями двух магических путей. Все равно не поймут и не поверят». Сиятели очень постарались переврать древнюю историю. Мой же род тоже постарался скрыть истину своего происхождения. Так постарался, что действительно сумел забыть свою древнюю фамилию. «Странно, что не эссенция Берестева. Ну да как скажешь», — пожал плечами Романов. «Влажность дикая. Еще этот туман. Я уже дальнюю стену не вижу. Что есть, то есть. Решил по полной продемонстрировать. Кстати, время идет, а мы так и не перешли ко второй части испытания». Потирая руки, громким голосом привлек я всеобщее внимание со стен и тумана обратно ко мне. «И я не понимаю. Вошел бы в историю, а то какую-то ашу возвеличивать. Это если вообще речь и о человеке идет». Сквозь тишину донесся возбужденный голос Дуба, что стоял рядом с проходом во вторую комнату. «Ну, в историю я и без этого открытия наверняка попаду. Надо всего лишь сделать то, что должно». Мысленно ответил я ему и продолжил. Такая плотная среда, безусловно, может здорово помочь магам и воителям развиваться, а также может помочь пробудить искру. Конечно, если люди к этому готовы. Неподготовленных будет ждать, сами знаете что. А теперь конкретики. Помним о мерах предосторожности. Все встаньте в одну линию вдоль этой стены. Давайте, подходите. Места хватит просто постоять. Стал призывать я соратников, и, как только все выстроились в линию, сказал активировать покров воителя, либо магический щит. Фамильяров же, своих любопытных, я отправил к себе за спину и прикрыл своим магическим щитом. «Мне нужен доброволец! Кто-нибудь, отправьте магическую атаку в противоположную стену!» «Я!» Тут же выскочил вперед Карбат и приготовился запустить обычный огненный шар. «Кидай! Сил не жалей!» Он разогнал ману по телу, высвободил ее наружу, превратил за несколько секунд в огненный шар, дал своей силе настояться, и как только шар стал размером с баскетбольный мяч, он швырнул его в стену. Все рефлекторно прикрылись и зажмурились, но ничего не произошло. «На самом деле, магические щиты — это шутка!» Эти стены покрыты отражателями, но, несмотря на название, они не отражают заклинания обратно в магов, а рассеивают их, превращают магическую энергию в нейтральную ману через сложное маготехническое устройство. Вы опустошаете себя до максимума, а мана не исчезает, а крутится вокруг вас и вливается обратно в ваш источник. Как думаете, идеальные условия для тренировок и оттачивания магических навыков? Я создам отдельные комнатки для магов и общие залы наподобие полигона, чтобы каждый мог практиковаться чуть ли не сутки напролет. Ну, сутки напролет не получится, возразил Романов. Источник опустеет. Моряманы внутри нас иссякнут, стены и колонны лишатся заложенной в них силы. И пусть здесь концентрация мана зашкаливает, на скорость восстановления это никак не повлияет. Увы. Ха, так ли это? Ухмыльнулся я и достал из кольца модернизированный эфиопский экстрактор-инъектор. «Скорость восстановления маны все же отличается у ребенка, что только родился одаренным, и архимага, что колдует уже больше века. И все вы почему-то считаете, что на этот параметр невозможно повлиять. Сегодня я докажу вам, что вы очень сильно ошибаетесь. Но давайте договоримся. Все это останется на какое-то время нашей маленькой тайной. Ладно?» Я повернулся и посмотрел на Багратиона и Романова, что синхронно нахмурились, смотря на необычное устройство в моих руках. «Трофеи из Ордена?» «Вроде того. Про великое эфиопское чудо слышал кто-нибудь?» И тишина. «Нет, с аномальным количеством высокоранговых магов. А, ладно, если кто-то знает, но скромничает, то имейте в виду, это что-то похожее!» Ухмыльнулся я и поманил пальцем сокола. «Иди сюда. Не бойся. Мы же друзья. Ты же мне доверяешь, верно?» Эээ, «Это больно». «Очень. До да безумия. Но тебе повезло, ведь у меня есть лимитированный эксклюзив от одного безумного алхимика, что поможет выдержать процедуру. Ну что, сокол, идешь первым?» «Сокол, ты зачем в туман спрятался?» «Ау, ау, ау! Я тебя все равно найду!» Я издевался над своими соратниками, словно маньяк, но, по сути, они сейчас должны будут получить самый большой и ценный подарок в своей жизни. Разве что у сокола выздоровление было более значимым событием. А в целом, экстрактор и ласточка будут полезны всем. И магам-новичкам, и архимагам, и даже воителям. В том числе, будущим воителям, которым лишь предстоит пробудить искру. Я это понял, когда проверял оба артефакта на себе и лично пронаблюдал за их работой. «Не только обычные каналы, уже существующие во мне, становились шире, но и прокладывались новые пути. Причем речь не столько про новые витки, связывающие мои органы с источником и внешней средой, сколько про десятки тысяч мелких тропинок, что помогут силе воителя выйти из тела и превратиться в покров, либо боевую технику к кратчайшим маршрутам за наименьший срок. И по ним же будет ускорена течь мана обратно». В общем, трансформации подверглось все мое тело, но оно и так уже было крайне развито. Но что касается моих соратников, у которых вся их магическая составляющая — это один сплошной болеющий организм, полный проблем, про них я и вовсе молчу. Я ощутил небольшой прирост, слабое расширение, развитие уже имеющегося магического тела. Их же ждет полноценная трансформация. Из гадкого утенка они превратятся в прекрасных лебедей. В этом я уверен. Осталось лишь убедить моих пациентов пройти эту процедуру. «Дуб! Кощей! Шевель, Держите своего командира! Куда он там побежал? Сейчас я из него настоящего мужчину делать буду!» «А можно не надо? Я и так мужчина! Парни, вы что, предатели? Кто же из этих, что командира своего игнорирует?» «Так я же вам не дамся! Бить буду!» Донесся до меня голос из второй комнаты, и я отправился следом за ним. «У тебя даже детей нет! Какой же ты мужчина!» Подыгрывал дуб, активно участвуя в ловле командира своего отряда. «Ай, блин, прямо в носеру!» «А я предупреждал! Соколовские не сдаются!» «Ладно, не дергайся! это даже приятно, поверь мне. Первый раз все боятся, а потом еще просят». Помог я бойцам зажать моего вассала и друга. «Ай, сволочи! Пустите!» — пытался вывернуться Сокол, но шансов у него не было. «Что? Так больно? Ладно, сейчас полегчает!» — попытался утешить я, доставая и ласточку. «Что это за огромная хрень? Макс, убери ее! Я не шучу! Я буду сопротивляться!» «Я буду даже рад!» — ответил я, прижимая Соколовского к полу, вместе с троицей переметнувшихся на мою сторону соколят. Целебная эссенция пошла по венам моего пациента, в то время как большая часть присутствующих медленно сползала по стене от смеха. Ну что же, первый готов! Кто следующий желает стать мужчиной? Черт, девушки в этом веселье не участвуют! Даже у магии есть свои лимиты, а с тайскими фокусами я не знаком, помочь не смогу. И вообще, осуждаю всех вас, кто придумал черти что. Мы тут серьезными вещами занимаемся, между прочим. «Я за этими лекарствами охотился столько, что вы себе даже представить не сможете! Все ради вас! Ну же, смелее!» <свеск> «Хорошо-то <как. свеск> что ты сделал со мной? Я словно заново рождаюсь! О, боже, кайф!» Донеслось из-за спины. «Ну вот вам и доказательства! Ладно, время к обеду, а я не завтракал еще! Становись в очередь, мои богатыри и богаты...» Осекся я, взглянув на Юлю, Машу, бабу Нину, Лену и гвоздичек. «Богатырши? Богатырихи? Богатырки? Богатырицы?» «Богатырицы!» Пришла подсказка со стороны дуба, что перестал удерживать своего командира и медленно плыл сквозь туман на звук моего голоса, пока моя рука не прикрыла его рот. «Да он, естественно, не успел!» Не будь здесь бабушки Нины, подобная вульгарность еще, быть может, и была бы к месту. Но из уважения к этому заслуженному герою-пенсионеру... Ты чего замолчал-то, сынок? Богатырки сисястые. Это ты хотел поведать нам, или как? Может, я чего попутал? попутал? не Нинок, ты чего-то драться-то пустилайся? Ха. Заслуженный пенсионер-потрошитель, более смелый, нежели я. Сказал, и ни на секунду не задумался. Но что-то мне подсказывает, что ему точно потребуется одно... Глава пятая. Испытания затянулись, ибо люди начали ощущать благотворный эффект уже спустя 15 минут нахождения в этом причудливом месте. И первыми почувствовали эффект, как бы это ни было странно, дед Петр и баба Нина. Александр было успокоил их, спасая своего старика от побоев, но тот снова попросил бабу Нину двинуть ему. Я, конечно, удивилась, но без раздумий врезала супругу, оставив порез. Но рана и секунды не просуществовала. Целительная энергия тут же вышла из тела деда Петра и залечила рану. Старики призадумались, а потом стали обсуждать чересчур бурное шевеление искры в их телах. Я, пока раздавал приятные бонусы своим людям, не забывал и просвещать их, рассказывая о собственных тренировках, последствиях и практическом использовании заклинаний и боевых техник воителей для стимулирования прогресса после высвобождения всех доступных резервов. Как итог моих маленьких шагов по пути превращения окружающих меня людей в настоящую боевую элиту, у каждого появилось желание хорошенько потренироваться в доступных комнатах. Я, конечно же, дал добро. Договорились, что пока мы тут, они разобьются на группы по два человека по числу комнат и будут заниматься около часа, используя имеющиеся зелья маны и здоровья, и выкладываться на полную, пока не опустошат свои резервы хотя бы один или два раза. В общем, до тех самых пор, пока не начнется что-то вроде аллергии источника на ману у магов или же физическая ломка уставшей нервной системы у воителей. Даже Романов решил попрактиковаться в паре с Багратионом Александром. И я организовал им эту возможность и оставил первыми в моем демонстрационном центре подготовки. Через час, спотевшие и уставшие, они вылезли, проводили взглядом сменивших их Машу и Юлю, а затем синхронно схватили меня за плечи и потащили за собой. «На пару слов». Пара слов растянулась минут на тридцать. «Если бы не необходимость срочно заняться делами государственной важности, они бы и дольше меня терроризировали своими вопросами». «Ну, оно и понятно». Один, уже ставший верховным архимагом, получил возможность в изолированном от посторонних месте практиковать свои техники, не опасаясь слива информации. Бонусом он успел понаблюдать за тренировкой Багратиона, который решил развивать в это время именно свою силу воителя, что едва пробудилось. И прогресс, как признался Александр, был невероятным. Дважды он умотал себя до состояния намокшей печеньки, после чего едва доползал до угла с зельями. Запасов силы искры у него и так было не особо много. Но вот физическая форма оказалась более достойной, нежели представляли его родители. В общем, воспользовавшись возможностью, он пахал и потел. И в результате он получил изнеможение, но вместе с тем и восстановление. И на своем низком уровне Багратион сразу заметил результат. Сила начала легче контролироваться, быстрее стал формироваться покров, а энергия — шустрее насыщать его кулаки. А большим он пока и не грезил, слишком слаб был его уровень. И все же, по его словам, запасы энергии медленно восстанавливались. Но то, что успело попасть внутрь клеток его тела, ощущалось намного лучше. «Это и есть адаптация. Магия, она такая, <свот> словно капризная девушка, требует внимания независимо от того, искра это или магический источник полной маны». Естественным путем на развитие уходят месяцы, годы, а порой и десятилетия. Но если обстановка благоприятная, то стимулируется и тело, и источник, отчего сила быстро растет. Не думаю, что я открыл вам что-то новое. Вы и сами прекрасно это понимали. Вопрос лишь в том, как не получить негативных последствий, когда заставляешь тело работать на пределе. «Чтобы хоть что-то представляющее из себя магии получили прогресс, на каждого нужно не меньше сотни склянок здоровья и маны». Задумчиво смотрел в окно «Имение романов». «Но это ускорит прогресс. Сильно ускорит». «Ты прав, Максим. Если на целый месяц запереться в таком лагере и каждый день доводить себя до изнеможения, гарантированно станешь сильнее. Даже без твоих фокусов с этими «уколами». Проблема остается лишь в скорости восстановления и накоплении энергии воителями, что повлияет на воинов Империи в свете предстоящего маноизвержения. И с возможными болезнями и болями, связанными с чрезмерным употреблением зелий маны. Здесь, к сожалению, ничего особо не поделать. Скорость восстановления маны в организме мало что способна ускорить. И мои стимуляторы тоже не панацея. Да и осталось там всего половина. «Понимаю». «Мы с коллегами проработаем возможность создания лагерей вроде твоего в столице и других крупных городах. Даже если взращивание и усиление воителей таким образом будет слишком опасно, для магов это все еще превосходная тренировочная площадка. Особенно с привлечением целителей, что помогут восстановить их тела и источники». Продолжил Романов. «Источники мало что в мире может помочь восстановить. Я это по себе очень и очень хорошо знаю» сказал я, вспоминая годы жизни с травмированным источником. Но, когда тело в полном порядке, восстановление источника происходит намного быстрее. Главное не переусердствовать. Чередовать отдых с нагрузками в подобных лагерях», — согласился Багратион. «Дело ваше, господа. Я доказал возможность усиления, провел тесты, открыл конденсацию маны в жидкое состояние. Последнее я лично считаю самым главным открытием. Я взял образцы с собой. «Надо ехать в Академию наук. Нас уже ждут там». Дал понять Романов Багратиону, что пора собираться. «Я провожу вас». Я поднялся и убрал шумопоглощающий артефакт. Пожелал на прощание Багратиону удачного путешествия в Амазонию, и гости уехали. И вот я вернулся к своим обязанностям хозяина. Стал общаться с соратниками на тысячи разных тем от их личного прогресса в развитии до нашего финансового состояния и нашей готовности к путешествию в Сибирь. Каждый час пары на тренировках сменялись, и я имел возможность наблюдать их усталые, но счастливые лица. Касанием руки я добавлял им бодрости, но из-за этого их ждал долгий и крепкий сон этой ночью. Успел созвониться с дядей Мишей, что заведовал укреплением моего имения и родового гнездышка на юге Империи. Целый час мы с ним общались. Он по видеосвязи показывал мне дом моих предков, хвастаясь восстановленными комнатами, украшающими стены картинами и гобеленами, мозаичным полом, мраморным камином, богатым гаражом отца с десятком раритетных авто. Эту коллекцию еще мой прадед начал собирать. Да так и росла она от поколения к поколению. Морозов даже выскочил к границам участка и показал строящиеся укрепления и вырытые рвы, которые планировалось наполнить водой. Сейчас в том месте было теплее, чем у нас. Хотя по ночам тоже бывало иногда слишком холодно. Но в целом это не мешало трудящимся вести земляные работы. Надеюсь, очень надеюсь, что мой верный друг и наставник подготовит это место к обороне. Я не смогу разорваться и в разных частях Империи войну вести. Единственное, что я могу сделать, это попросить Зубова создать опорный пункт неподалеку от моего имения, прямо на моих родовых землях. Подумав, я решил не откладывать эту идею в долгий ящик и набрал любителю на К сожалению, абонент оказался не абонент. Телефон выключен или к сети не подключен. Но я все же написал ему сообщение с просьбой учесть при подготовке оборонительных рубежей и формировании бригад мое имение со строящимися укреплениями. «Так, в целом, место хорошее. Не так далеко побережье Азовского моря. Керченский пролив». «Я небольшой эксперт в военном деле, но даже если взять территории, бывшие во владении Грачевских, то особой разницы в дислокации армии я не вижу. Наоборот, от моего имения будет одинаково близко и к мосту в сторону Крыма, и в сторону Новороссийска. А значит, подкрепление, в случае чего, можно будет отправить в обе стороны, по ближайшим трассам в ускоренном темпе. Ладно, просьбу оставил, а дальше уже пусть думают». «Смогут помочь и выделить солдат? Прекрасно. Все равно я, в отличие от тех же Грачевских или других соседей-дворян, единственный, кто вкинул миллиарды в наем строителей, пригон техники и начало экстренного восстановления и укрепления моих земель. Другие, может, тоже хотели бы, но уже поздно. Техника и строители теперь заняты и работают практически круглые сутки». Потом позвонил деду и застрял на два часа в разговоре. Даже про сеанс целебной терапии позабыл. Обсуждали много всего. Он рассказал, как там наш храбрый поживает, поведал о многочисленных наемниках и съехавшихся со всех сторон ликвидаторов. Они вместе с гвардией Рода и армией строили по какой-то малоизвестной технологии полноценные крепости в Уральских горах. И вместе с тем, сами горы, что были наполовину дикими, особенно на севере, захватывались, прочесывались и чистились от мутантов. Люди готовили большой оборонительный рубеж из цепочки крепостей. В общем, из Храброго получился отличный форпост. А тот факт, что почти половина Уральских гор была внутри сибирской аномальной зоны, означал лишь одно — экспансию и продвижение людей вглубь вражеской территории. О врагах наших мало что было слышно, но отряды, направляемые в сибирские земли, порой не возвращались и на связь не выходили. Поэтому людей перестали отправлять дальше двадцати километров от новых форпостов, возникающих на плоских горных вершинах, подходящих для обороны. Дед еще куча околовоенных вещей мне рассказал. И как загружен летный парк, доставляющий грузы и вооружение в труднодоступные места. И как выводит из ангаров технику и приводит ее в порядок. Даже ту, что уже давно пора было списывать, спешно восстанавливали. Призывники и резервисты знакомились с техникой, проходили боевые учения в каждом княжестве, в землях каждого независимого аристократа. Проверки проводились одна за другой. Одних генералов присылали, других снимали с должностей. Кого-то повышали в званиях, чтобы заменить тех, кто на местах допустил расхлябанность или потерю боевой амуниции на складах. В общем, военная машина работала на всех парах. Дед мой даже, слегка посмеиваясь, сказал удивительные, как для аристократа, слова. «Спецпредставители генерального штаба дрючат всех, даже меня на моих землях. Как с цепи сорвались. Я с их офицерами общаюсь уже даже больше, чем с женами. У меня по три-четыре человека регулярно на постой останавливаются, не успевая до форпостов доехать. Удивительно, как активные они могут быть, если припечет». А судя по тому, как они себя ведут, их в Москве Министерство обороны дрючит 24 на 7. Но я такому даже рад, если честно. Как-то спокойнее стало, как увидел такую активность. Я деду сказал, чтобы раньше времени он не радовался, и что я заскочу, сделаю небольшой презент ему и десяти выбранным им бойцам. Сказал, что можно и родственников выбрать. Днем встречи я назначил вечер 1 января. Именно тогда я и полечу из Москвы на Урал, чтобы проверить наш храбрый. Заодно помогу родичам стать чуть сильнее. Сначала я немного переживал, что могу не успеть из храброго добраться до Донтар-Сомна, но потом прикинул и... Если не будет непредвиденных сложностей, то я просто телепортируюсь с Фомой из Уфы сперва в поместье деда, а затем парой прыжков до храброго доберемся. И также прыжками обратно. Успеет провести техобслуживание, заправить самолет, И дальше полетим на военный аэродром. Или еще кое-что сделаю. Есть у меня одна идейка, но для этого надо кое-что уточнить у своего майора». В конце дед даже с какой-то гордостью сказал, что купил целых три вертолета в Цинской империи. Не первой свежести модели, да и заплатил в несколько раз больше того, что они стоят. Но теперь у него авиапарк даже больше, чем у пермского князя. И до этого дед любил это дело, а теперь он даже вертолетную площадку прямо сейчас строит рядом с поместьем. Тепловые пушки используют, чтобы вести работы даже при минусовой температуре. Вот и откуда в нем столько энергии? Всю жизнь я его знал совершенно другим человеком. Даже обвинял, будучи неразумным подростком, в наплевательском отношении. В моей картине мира дед был старым брюзгой, который ничего, кроме попыток накопить все богатства мира, и не делал. Как же глуп я был. А сейчас, слушая этого старика, я вижу, как в нем горит огнем душа от одной только мысли о войне. Он, судя по всему, из тех людей, которым испытания лишь продлевают жизнь, даря новый смысл открывать глаза по утрам. Завершив разговор, я отдал немного своих сил на восстановление соратников. Все же мой эфир, в отличие от магии целителей, не только заживлял травмы, но и работал как легкий тоник, снимал усталость от перегрузок. Я давно подозревал, что это так, но практически доказал это, пожалуй, только сейчас. До этого как-то повода не было, ведь рядом со мной никто от усталости и перегрузок не умирал обычно. Если и случались какие-то ситуации, то там все было в боевой обстановке, и следить за пациентом я не мог. «Так...» Помог и побежал по своим делам дальше. Теперь же я понимаю, что мое присутствие гарантированно поможет тренирующимся, так же, как мой эфир помогает и мне самому. Правда, мне он помогает в разы лучше, но это уже нюансы. Остаток дня я посвятил соратникам и созвонам с людьми, с которыми меня связывала не только дружба, но и служба. А это знакомые ликвидаторы, включая глав отделений, члены Альянса, у которых тоже хотелось узнать, как обстоят дела с подготовкой к войне, реактор Академии, что пообещал уши оторвать мне за невозвращенные до сих пор книги, в том числе из числа тайных. Пообещал ему после следующего рейса в чужие библиотеки подарить пару эксклюзивных экземпляров. И он сразу же забыл о своей обиде и заявил, что студенты вроде меня — истинная гордость Академии, и со сдачей сессии поздравил. Сказал, что завтра, если здоровье позволит, привезет зачетную книжку. Хм, какой услужливый старик. И почему я думаю, что этот визит будет иметь совершенно иную цель? А когда он сказал, что приедет вместе с великим и ужасным Инокентием Игнатьевичем и моим куратором Касаткиной Ольгой Николаевной, я начал подозревать, что что-то неладное творится в стенах Академии. Ну да ладно. Нечего гадать, время тратить. Завтра все узнаю. «Кому я, пожалуй, зря позвонил, так это с Наташе. Наташи. Хотел просто предупредить, чтобы слушалась деда с отцом и все такое. А в итоге почти сорок минут слушал историю о том, как она прошла прослушивание в какую-то знаменитую московскую рок-группу. И о том, какие нехорошие у нее предки, что не отпускают ее, и как она планирует сбежать. Даже спросила, можно ли у меня перекантоваться». «Чего мне стоило уговорить эту безбашенную и мало что понимающую охотницу за славой не делать глупостей?» Кое-как смог переключить разговор на Виви и Юлю, которые каким-то неведомым мне образом начали обретать сумасшедшую славу в интернете, и пообещал замолвить словечко, чтобы и ей они помогли стать более известной. «Уж лучше пусть она будет домашним блогером, прости господи, чем сбежавшей рокершей в преддверии грандиозной по своим масштабам войны». И ведь знает, что будет маноизвержение, а все равно сбежать хотела. Ведь такое предложение лишь раз в жизни бывает, а эти мано-извержения постоянно случаются. Ну-ну. Ладно, хорошо, что я позвонил, иначе наверняка 1 января стоял бы сюрприз под дверью. Теперь, когда ее девичий пыл и энергию молодости удалось направить в другое русло, осталось подсказать ее деду, чтобы с внучки глаз не спускал, и поскорее женил ее на ком-нибудь. А то эта моя подруга найдет себе приключения на одно место. Ей всего шестнадцать. Что же будет, когда она совершеннолетней станет? Страшно подумать. Впрочем, до этого еще дожить надо. К вечеру вновь стали съезжаться люди, и я вновь стал добрым и радушным хозяином, что был рад нашедшим пару минут для заезда ко мне гостям. Видимо, разговор о моем возвращении и революционном методе прокачки настолько воодушевили двух разведчиков, что члены императорской династии и приближенные к ним люди, даже те, кого я видел едва ли не впервые, заезжали с памятными презентами, бутылками вина и всяким подобным. «У меня даже свой повар появился!» Правда, всего на вечер. Увидев, что мы едим, глава Нацбанка решила по-дружески протянуть мне руку помощи и вызвала своего личного шеф-повара вместе с бригадой поваров и обслуги прямо из имения. Из неформальных посиделок наши застолья и шатания по поместью стали обретать более деловой и утонченный вид. Кто-то даже шепнул, что у меня новое поместье появилось, и что я — великий любитель искусства, у которого, по несчастью, пустые стены в доме. То, что я большой поклонник живописи, было, мягко говоря, неправдой. Мне не хватало времени на все эти изящества. Я из городов Ордена стащил около сотни полотен, но они так и валялись в каком-то углу лабиринта. В моем личном рейтинге срочности их разбор и оценка были примерно на тысячных позициях. А теперь у меня еще 20 картин добавилось. Из хороших новостей. Мы вместе с майором Фомченко провели успешные переговоры с министром культуры во время поедания хот-догов. Два хот-дога были классическими. Один полили сверху шоколадом для Фомы. Маленький извращенец. <как> Итак, официально, если мы преодолеем кризис, то в центре Москвы появится большой музейный комплекс имени Фомченко. Ни плана, ни проекта у нас не было, как и понимание того, будет ли комплекс переделанным из уже существующего здания или построенным с нуля. Но мы точно знали, что там будет связь эпох через артефакты прошлого и современности. И особое место там займет трикотажный отдел. Да, министру культуры от такой просьбы слегка поплохело, но когда я ему сказал, что хранится на опечатанном складе Золотаревых в Уфе, и сколько там образцов прекрасного, сохранившегося благодаря хрономагии в идеальном состоянии белья, он даже заинтересовался. А когда я намекнул, что коллекция может быть дополнена современными образцами прекраснейших издам нашего времени, он сказал, что попросить у них белье и, создав подобную выставку, выразить таким образом протест против закрытости аристократии от простого народа — это не просто смело, это... «Песец, как смело!» Я же не стал говорить раньше времени, что современные образцы уже в пушистых лапах, и разрешения на это ни регент, ни другие красавицы нашей империи и соседних стран не давали. Впрочем, может и получится приковать внимание к труселям-доливщикам через такой вот культурный протест, а незаконно вывесить как анонимный экспонат представленный представительницей императорской династии Романовых. Поздние ночные посиделки прервала Маша, сказав, что все уже отзанимались и что она хочет повторить процесс. Но у нее есть кое-какие вопросы по развитию силы воителя. «Я, как дурак наивный, пошел с ней в тренировочную комнату, остался один на один и...» Что же, она явно рассчитывала на тот самый итог нашей совместной тренировки. И главное, как же ловко увела она меня от всех гостей. «Ты стала лучше». «Спасибо, конечно, но если бы ты был почаще доступен...» «Я!» — шлепнул красавицу, что уже успела привести себя в порядок. «Про твои физические способности. Я небольшой знаток и не знаю, что происходит у тебя внутри, но думаю, к концу месяца ты свой ранг повысишь». «Да? Странно». Когда меня служащие империи вводили в тренировочный комплекс, где занимались моим усилением и вводили какие-то магические препараты, меня подключили к оборудованию и сказали, что я могу почти в любой момент перейти на следующий ранг. Что? У них есть измерительный прибор для воителей, способный оценить показатели и шанс скорого перехода? Удивился я такой новости, ведь слышал лишь о базовых измерителях показателей магов и воителей. Сказали, что прототип на финальном испытании. Точность прогноза хромает, но почти половина из них сбылась в течение месяца. Даже так? А где это усиление происходило, помнишь? Высшая воинская академия. Аналог магической академии, но для воителей? Ха, очень интересно. Поехали, посмотрим на это чудо техники. Так сейчас ведь ночь. Тем более, никто не узнает. По дороге расскажешь, как ей пользовались. А там, на месте, разберемся. Ну, не знаю, может не стоит? Засомневалась Маша. «Стоит! Еще как стоит! Для прорыва нужны максимально заполненные энергии воителя клетки. Силы искры, если тебе так понятнее. Если вы будете вкладываться каждый день, это будет хорошо. Но прорыва не произойдет с вашей скоростью набора энергии. Так что некоторым из вас будет выгодно сделать паузу и прорваться. Подумать только, до чего они додумались. Я даже сам себя не могу оценить в этом вопросе. Они всех подряд готовы оценивать». Мысленно я аплодировал создателям этой чудо-техники. «Но как мы будем им пользоваться без инструкции? Вдруг сломаем?» «О, и то верно. Ладно, надо просто найти того, кто в этой штуке разбирается, верно?» «Да». «Где-то среди гостей пьяный член Академии наук был, старый друг Романова, что на мне опыта ставить хотел». Вспомнил я про потенциального носителя нужной мне информации и отправился на его поиски. Мы вернулись в дом, и тут произошло то, что я ну никак не мог предвидеть. «Берестев? Или же все-таки Мирослав Краст? Врунишка! Так это твоя вечеринка? Ты зачем моего отца споил? Ему же нельзя! Он светило нашей страны!» Отчитывала меня, держа пьяного академика, так кто однажды воспылал ко мне платоническим интересом во имя науки. Да, кто узнал во время испытаний на далеком северном острове, что я универсальный маг с предрасположенностью ко всем типам магии? «Добрый вечер. Я всю рюмочку с ним выпил. Остальное уже он сам с другими академиками». «Саня! Саня! Ты что, уже уходишь? Ты же обещал рассказать про инфузорию туфельку!» Из прохода выплыл с двумя рюмками тот самый академик по прозвищу Дуб и обратился к мычащему соратнику из мира науки, которого поддерживала дочь. Да я еще не ухожу. Зача, ну, поставь папку. Что же, от меня скрывали твой адрес. Меня грузили работой. Отправляли в командировки. Приказали забыть о тебе. «Меня отстранили от проекта универсальных магов еще до того, как я успела дописать докладную записку в министерство с просьбой предоставить твои биоматериалы». «Но от судьбы не уйдешь, Берестев. Ты поедешь со мной. Сейчас же!» «А ты про предсказатель готовности воителей пройти на следующий ранг слышала когда-нибудь?» «Да! Слышала! Да его допиливала два месяца!» Тут же сдал ее с патрохами академик, стоящий в обнимку с дубом и подошедшим Потешкиным. «Действительно судьба. Маша, заводи машину. Не помню, как тебя зовут, Четырехглазая, но ты едешь с нами. София, меня зовут София. И ты последуешь за мной, а не я за тобой». Гордо вздернула она носик, но проходящая мимо Юля быстро вернула в чувство эту строптивую леди. Сеанс ментальной магии был скоротечным, но эффективным молча следуй за графом Берестевым и выполняя его поручение хорошо подруга хорошо подруга кивнула она и стала за моей спиной молодец юлька меньше криков больше толка моя помощь не нужна будет думаю нет развлекайся тут. если что я за тобой машу пришлю но мы вроде как ничего такого делать не планируем каждый раз когда ты так говорил на утро новости доказывали обратное ну ладно я выспалась и я на связи «Босс, если чё, кого-то надо прижать к стенке, только свистните! Подорвались и остальные. «Вот и как наша тихая и тайная вещь...» Глава шестая и все всё-таки эта полубезумная женщина не зря к нам заехала». Мне пришлось даже взламывать двери, телепортироваться туда-обратно с оборудованием, да искать к нему инструкцию. Просто прошли через охрану. Просто сказали, что дело государственной важности. Для пущей убедительности я достал ту самую красную корочку КГМБ, что мне выдали еще давным-давно. Ну и в лицо меня узнали, что приятно. Думаю, последнее повлияло не меньше всего остального, ведь я уже по сути не самая последняя шишка в империи. Тем не менее, нас не только пропустили, но и сопроводили целым отрядом, на всякий случай. Ну и посмотреть, что мы там затеваем, мало ли, диверсию какую. Оно и понятно, охрана уже второй месяц на круглосуточных дежурствах сидит и бдит, потому делают все по привычке. В том, что мы тут делать собрались, никакого секрета не было. Так что я сразу согласился, чтобы пара стражей смотрела за активацией артефакта и проведением первых тестов. Испытуемой была Маша. С оборудованием возилась София, которую местные стражи видели за работой с оборудованием уже не раз. но ну, мы с Фомченко просто наблюдали, поедая шоколадный попкорн. Шайтан-машина загудела, завибрировала, выпустила пучки энергии. Датчики считали показатели Маши, и уже через пару минут на принтере вылезли странные таблицы, графики и прочие непонятные данные. Так, ага. Вот оно как. Поздравляю, вы скоро станете, если наступит благоприятный момент, воителем пятого ранга. Сейчас вы уже на пике. Ваше тело полностью готово к преобразованию и росту силы, ответила София на мой немой вопрос: "Что там в этих бумагах? И насколько вероятно ошибка в данных?" На первых рангах, вплоть до шестого, погрешность не выше 1%. А вот дальше, там уже, к сожалению, слишком великие изменения организма-воителя, так что погрешность достигает порой и 50% в части показателей. Еще и люди развиваются по-разному, и если для младших рангов, вплоть до элитного гвардейца, мы провели тысячи тестов и получили усредненные показатели, то вот с воинами духа, и уж тем более с гранд-мастерами, дело обстоит не так хорошо. Цифры мы выведем, но чтобы сделать заключение, этого будет мало. Одному человеку хватит и трех дин плотности в спинном мозгу, а другому и десяти будет мало для достижения предела развития. Дин? Как, какой Дин? Не понял я, хоть и читал кучу всего научного и околонаучного. Давление инверсионный... Ой, да без разницы. Простым языком, в зависимости от типа силы, условий развития, предыдущих прохождений пределов и еще десятка различных факторов, начиная от роста, веса и заканчивая биохимическим составом клеток крови. Все показатели у воинов духа и гранд-мастеров будут отличаться. Потребуется лет пять из сотни добровольцев, предоставляющих еженедельные свежие данные, чтобы сформировать хоть какую-то базу данных и вычислить хоть какие-то закономерности и взаимосвязи, чтобы можно было более-менее точные прогнозы сделать. — Понял. То есть вплоть до элитных гвардейцев результаты ваших тестов более-менее точные. — Супер. Тогда я следующий. Эта шайтан-машина была своеобразной смесью электрокардиограммы, УЗИ и еще кучи инструментов исследования. Я не старался слишком сильно вникать. Просто делал то, что от меня требовали, и терпеливо ждал результатов. Ощутил, как чужая мана пытается прорваться в меня из этого устройства. И я отозвал своих невидимых защитников, чтобы эфир не помешал исследованию. «Так, что у нас с вами, граф? Данные керцельгеворных связей головного мозга показывают? Можно без вот этого всего?» «Ну, можно. Потенциал развития на данном ранге не выработан и на 30%. Так что вам еще придется немного попотеть, чтобы достичь прогресса». «О». «Я думал, что только в начале своего пути. Оказывается, продвинулся больше, чем ожидал. Видимо, чистота работы силы силой воителя дала свои незримые плоды». «Вполне возможно. Так, а теперь парочку тестов и для меня». София взяла пробирку с кровью, которая была нужна для этого устройства, и погрузила в защитный кейс, предварительно закупорив. «Но сделаю я это в своей лаборатории. Еще бы других ваших графских жидкостей заполучить». <смех> Зашелся кашлем охранник. — Можете плюнуть в пробирку? Даже не смутилась Софья. — Нет. — Жаль. О других жидкостях, вроде образцов спинного мозга, и просить не стоит. — Совершенно верно. — И он...